Номер 27 семь. Голова и хвост — вот мои документы. Кометы. С Земли кометы выглядят как мутноватые небольшие пятна, за которыми тянется длинный хвост. Перепутать комету с другим космическим телом, например, метеором, сложно. Она движется гораздо медленнее, можно сказать, величественнее, и никуда не исчезает. Обычно, если комета появилась на небе, ее можно наблюдать несколько дней. К сожалению, это прекрасное явление природы случается нечасто. В лучшем случае кометы приближаются к Земле раз в год. Самая знаменитая комета — комета Галлея — в последний раз пролетала рядом с Землей в 1986 году. Ее следующий визит планируется в 2061. Комету называют грязным снежком, потому что она представляет собой сгусток льда, частиц космической пыли и замерзших газов. Этот сгусток и есть сама комета или ее тело, ядро. Все остальные наблюдаемые части — всего лишь оптические явления, которые происходят из-за испарения газов и льда. Когда комета находится вдали от Солнца, она является просто ледяным шаром диаметром от одного до нескольких десятков километров. И тогда ее очень сложно обнаружить. По мере приближения к Солнцу лед испаряется, пыль рассеивается, и вокруг ядра образуется пылевое облако, называемое комой. Из-за него комета и выглядит мутной и туманной. Позже, под воздействием солнечного ветра, у кометы вырастает хвост из частиц пыли. Эти частицы отражают свет Солнца, поэтому хвост светится желтым светом. У кометы может появиться и второй хвост — голубой. Это газ, который электризуется под воздействием Солнца. Хвост кометы, или ее хвосты, направлен в сторону, противоположную Солнцу, туда, куда дует солнечный ветер.